«Параноидальный стиль в американской политике», 1964 год. Ричард Хофштадтер Прошло более полувека после публикации книги историка Ричарда Хофштадтера «Параноидальный стиль в американской политике» «Paranoid Style in American Politics», но читается она почти как описание, основанное на страхе и недовольстве политике, пропагандируемой Дональдом Трампом. Ховштадтер определяет параноидальный стиль как мировоззрение, чьи характеристики – чрезмерное преувеличение, подозрительность и конспирологические фантазии, а основной фокус – предполагаемые угрозы стране, культуре, образу жизни. Язык пессимистичен, все рассматривается с экстремистской точки зрения. Себя приверженцы этого стиля считают стоящими на баррикадах цивилизации – а противников – воплощением порока, причем видят их повсюду. Хофштадтер отмечает, что параноидальный стиль – явление не новое. Так, в 1855-м антикатолическая и, по сути, антииммигрантская партия «Ничего не знаю» достигла максимальной численности в Конгрессе США. В ее состав вошло 43 члена. Конгресс открыто выразил поддержку, но вскоре в партии возникли внутренние противоречия и раскол, её сила начала ослабевать. Однако подобная воинствующая точка зрения поднимала голову еще не раз. Самые заметные ее проявления связаны с антикоммунистической истерией сенатора Джозефа Маккарти в 1950-х, а также с расизмом и гневом белого рабочего класса в 1960-е, когда на политической сцене страны появился губернатор Джордж Корли Уоллес, руководивший президентской кампанией. Хофштадтер утверждает, что первые образцы параноидального стиля, например, антикатолическое движение, часто занимали оборонительную позицию, вели борьбу с предполагаемыми угрозами устоявшемуся образу жизни. По мнению автора, современное правое крыло, напротив, склонно представлять те сегменты населения, которые уже чувствуют себя маргинальными. По большей части Америку отняли у них и им подобных, Тем не менее, они всегда полны решимости попытаться ее вернуть. Они чувствуют, что старые американские добродетели уже разъедены влиянием космополитов и интеллектуалов. словах Хавштаттера предвосхитили появление движения чаепития и воспламенили популизм и антииммигрантский нативизм, который использует в своих целях Дональд Трамп. Экономические неурядицы, обострившиеся в связи с финансовым кризисом 2008 года и стремительными социальными изменениями из-за развития технологий, глобализации и демографических сдвигов, возродили в людях чувство обездоленности и недовольства. Кроме того, что мысли автора вызывают ассоциации с нынешними нападками Трампа на глубинное государство, равно как и стремление прессы имитировать антиэлитарность, Хофштадтер, отмечает возмущение такими фигурами истеблишмента, как Франклин Делану Рузвельт. В книге есть и другие дальновидные наблюдения. Например, историк пишет, что стойкий психический комплекс, который он обнаружил, исследуя европейские секты начала тысячелетия, соответствует его собственным выводам о параноидальном стиле, а именно, о присущей его носителям мании величия, видении себя избранными, праведными, подвергающимися гнусным преследованиям и, несмотря ни на что, уверенными в том, что победа будет за ними. При этом противнику приписывали неимоверную, даже демоническую силу. Другие черты параноидального стиля – отказ принять неотвратимые ограничения и недостатки, свойственные человеческому существованию, такие как бренность – склонность к разногласиям и завязыванию конфликтов, подверженность ошибкам, как интеллектуальным, так и нравственным, одержимость непреодолимыми пророчествами. Звучит знакомо, правда? Однако в книге есть мысли, в которых можно найти утешение. По его наблюдениям, течения, исповедующие параноидальный стиль, имеют тенденцию приходить последовательными эпизодическими волнами, которые набирают силу, но затем все же отступают, по крайней мере, До следующего воплощения.